Глава 49. Куанеп уходит к своим. Прошло 20 лет. Рольф сделался богатым и семейным человеком. У него были свои склады и лесопилки. Его деятельность росла с каждым годом. Сперва он поселился в Албани, потом перешел в Нью-Йорк в мир общественных и государственных деятелей. Несмотря на это, он каждый год в течение охотничьего сезона проводил в лесу несколько недель вместе с Куанебом. Они бродили там целыми днями по своим знакомым охотничьим местам. Вскоре к ним присоединился роль второй, который также полюбил эти места. Но жизнь в лесу теперь не захватывала китеринга так, как раньше. Его тянуло туда только изредка, и старый Куанеп начинал все более и более сознавать, что жизнь его с ним отошла в прошлое. С того момента, как на берегу реки появился большой дом, он почувствовал, что пути их разошлись. Уважение его к небоваке дошло теперь до обожания, и, несмотря на это, они с каждым годом становились более чуждыми друг другу. роль перерос его. Куанеп был снова одинок, как и в тот день, когда они встретились. Годы наложили большую разницу на их взгляды, и Куанеп понял это. Понял, что времена теперь изменились, и он отошел к давно прошедшим векам. «Жизнь моя — это мудрость лесов», — говорил он, — «а леса исчезают быстро. Пройдет немного лет, и не будет здесь деревьев» и мудрость моя станет безумием. В стране этой поселилась теперь большая сила и зовут ее торговлей. Она съест все и даже людей. Ты достаточно мудр, небавака, и можешь плыть по течению. Ты повернул так, что большой гигант на твоей стороне, и власть его сделает тебя великим. Не для меня это. «Я доволен, когда у меня есть еда и удобная постель для сна. Я доволен, что вижу свет». Он жил в стороне от большого склада в конце долины и мог следить за восходом солнца из своего вигвама. 25 лет прибавилось к тем 50 годам, которые он провел в стране Мэн Мэяно. Глаза его потускнели, ноги потеряли свою гибкость, голова покрылась сединой, но дух его не изменился, и он по-прежнему любил сосновые леса и восход солнца. Он еще чаще прежнего брал свой том-том и шел на скалу молений, на свой айдеха, как зовут его западные краснокожие. Здесь было высоко и дул холодный ветер, а потому он выстроил в себя там небольшую палатку с обращенным к востоку входом. Он был стар и не мог больше ходить на охоту. Но у него была сильная рука, рука пятнадцатилетнего юноши, которого он приютил когда-то. Он не терпел недостатка ни в пище, ни в одеялах для своего вигвама, ни в свободе лесов под скалой восходящего солнца. Но его мучил неутолимый голод, которого никакой дальновидный небовака не мог утолить, не мог даже говорить о нем. И Куанеп выстроил на холме другую палатку, чтобы наблюдать оттуда заход солнца. Сидя у небольшого костра, он тихо ударял по своему том-тому и смотрел на пылающие небеса. «Я у заката теперь, я и мой народ», — пелон «Ночь спускается над нами». И вот однажды пришел в горы незнакомый человек. Он был одет, как бледнолицей, но голова его, ноги и глаза, кровь его, походка и душа, как у краснокожего индейца, пришедшего с запада. Он пришел от неизвестного и принес послание тому, кто его не знал. «Мессия идет, освободитель, которого приказал ждать Геовато!» Он придет во славе, чтобы освободить красное племя, и народ его должен петь песнь пляски призраков, пока не придет дух и не научит его мудрости и своей воле». Не к бледнолицому, а к одинокому индейцу в долине пришел он, и песня, которую он научил его, была песняю тоскующего народа, ищущего своего отца. «Отец, жалься над нами, души наши жаждут тебя». Здесь ничто не может удовлетворить нас. Отец, мы преклоняемся перед твоей волей. У костра пел он в ту ночь и молился, как молится индеец Отец, жалься над нами и руководи нами. Куанеп пел новую песнь. Он знал, что посол этот был прислан за ним. Незнакомец ушел. Он был только послом, а Куанеп все пел и, наконец, увидел видение, которого ожидал, и получил знание, которого искал. Никто не видел, как он ушел. На расстоянии десяти миль дальше к югу он встретил охотника и сказал ему, «Скажи мудрому, что я слышал новую песнь, скажи ему, что мне явилось видение, мы близимся к закату». Но настанет новый день. Я должен видеть страну Мэн Мэяно, страну зари, где солнце выходит из моря». Больше его не видели. Когда Рольф узнал об этом, через день после его ухода он на следующее же утро поспешил в Албани. Скукум четвертый прыгнул в лодку, когда она отчаливала. Рольф хотел прогнать его обратно, но собака хвостом и глазами умолила оставить ее. «Она должна идти искать старика». В Албани Рольф получил кое-какие сведения. «Да, сюда приезжал на пароходе индеец несколько дней тому назад». В Нью-Йорке Рольф не искал следов своего друга. Он прямо взял место на судне, шедшем в Стэмфорд и поспешил оттуда в старые знакомые ему леса, где он жил, страдал и ожил, когда был еще мальчиком. Возле утеса, прозванного с тех пор утесом Куанеба, стоял теперь дом. От обитателя его он узнал, что прошлой ночью они слышали среди полной тишины звуки индейского том-тома и песни, которые ни в каком случае не мог петь бледнолицей. Утром на рассвете Рольф поспешил к скале в надежде найти палатку индейца там, где когда-то стоял его вигвам но ее не оказалось. Когда же он вскарабкался повыше, скоком весь ощетинился, выказывая все признаки страха перед странным предметом — человеком, лежащим без движения. Длинные прямые волосы его были белые, как снег а рядом с ним лежал смолкнувший навсегда том том его народа. И те, которые накануне ночью слышали скорбные звуки песни, узнали от Рольфа, что то был Куанеп, который пришел к месту своего успокоения, а песня, которую он пел, была песнь пляски призраков. «Сжалься над нами, Ваконда, душа моя жаждет». Здесь ничто не удовлетворяет меня. Я блуждаю во тьме. Сжалься надо мною, Ваконда. Читала Наталья Первина